Глава тридцать 31. Я как раз размышлял, как заставить американцев капитулировать и при этом не разрушить до основания порт. И тут высшие силы опять решили мне напомнить, что на войне не стоит расслабляться ни на мгновение. Радист Мусаси перехватил сообщение с нашей подводной лодки И-21, патрулировавшей в шестистах километрах к западу от Гавайских островов. Японская субмарина заметила вражескую эскадру в которой присутствовал один американский авианосец, несколько крейсеров и эсминцев. Что вы думаете по этому поводу? Дзисабура-сан обратился я к стоявшему рядом со мной на мостике флагманского авианосцу вице-адмиралу Адзави. Думаю, что это Лексингтон. По сообщениям наших агентов в Пёрл-Харборе, этот американский авианосец за сутки до нашей атаки успел выйти в море вместе со своим эскортом. Вроде бы он должен был доставить на атолл Мидвей эскадрилью пикирующих бомбардировщиков. Ему повезло, что он ускользнул из Пёрл-Харбора. Иначе он бы разделил судьбу Энтерпрайза, который был потоплен нашими пилотами еще в первом налёте. Изложил свои мысли командир ПВО воздушного флота. Вы считаете, что он идет на помощь Пёрл-Харбору? Я убежден в этом. Сейчас американцы наверняка по радио всем жалуются и зовут на помощь. Думаю, что нам следует первыми атаковать его. Наши палубные самолеты имеют большую дальность, чем американские. Уже сейчас мы можем их достать. Согласен, тогда действуйте. Надо выслать все наши бомбардировщики и торпедоносцы в атаку на американские авианосицы и его охранения. Сколько, кстати, у нас в данный момент боеспособных палубных самолетов осталось? Сейчас в строю 183 истребителя, 168 пикирующих бомбардировщиков и 135 торпедоносцев. Ещё 56 самолетов имеют различные повреждения, и пока не пригодны к активным боевым действиям, но через несколько часов часть из них будет отремонтирована и введена в строй. У нас нет нескольких часов. Мы должны ударить первыми. Возможно, что американские авианосцы уже выслал в атаку свои самолеты. Но если противник сейчас поднимет в воздух и отправит в бой свою палубную авиацию, то его самолетам не хватит топлива, чтобы вернуться на авианосец. Это так, но ведь американские самолеты после удара могут и не возвращаться к своему авианосцу, а просто отойти к аэродромам в Пёрл-Харборе. Поэтому нам надо как можно быстрее отправить в атаку все наши бомберы и торпедоносцы. А для их сопровождения можно выделить 30 наших палубных истребителей. Может, послать в атаку побольше истребителей? Нет, для охраны зоны высадки надо оставить много А-6М2 в резерве. Они нас прикроют от авиагруппы Лексин, если она атакует наше соединение. На этом мы по данным нашей разведки, базируется около 70 самолетов. Ни один американский самолет не должен прорваться к нашим кораблям. Вышлите на разведку три наших торпедоносца, оснащенных радарами на юго-запад. Они должны будут патрулировать на дальних подступах и заранее обнаружить приближающиеся вражеские самолеты. Это позволит нам эффективно парировать все вражеские авиаудары нашими истребителями. Выполняйте. Есть, господин командующий. Наши ударные самолеты в течение 20 минут были подняты в воздух и отправлены в атаку, и потянулись долгие минуты ожидания. В такие минуты я даже начинал жалеть, что судьба забросил меня в тело японского адмирала А не в тело какого-нибудь фэнтезийного супергероя. Если верить книжкам про фэнтезиатных попаданцев, то они ведут очень насыщенную и интересную жизнь. Авторы им скучать не дают. Каждую минуту у таких персонажей то битва с армиями тьмы, где герой в одно рыло валит сотни врагов в секунду своей суперубойной магией, то любовные приключения, где главный герой соблазняют сразу трех эльфийских принцесс. Вот так они там весело и воюют, с перерывами на пьянки и оргии. Моя война очень сильно отличалась от таких вот веселых книжных пострелушек. Я, как командующий флотом в не вел солдат в атаку, размахивая самурайским мечом, не летел на своем истребителе в атаку, не командовал крейсером или эсминцем, ведущим артиллерийский бой с кораблями противника. Вместо этого я в большинстве случаев просто ждал, когда мне сообщат, что противник уничтожен и миссия выполнена. И именно это ожидание меня добивало больше всего. Долгими часами ты ждешь сообщения о ходе той или иной миссии. Примерно через час наше нудное ожидание наконец-то было прервано сообщением одного из наших разведывательных кейтов. Он доложил, что видит на радаре две группы вражеских самолетов, движущихся в нашу сторону. Противник все-таки успел послать в атаку свои палубные самолёты. 130-0 заранее подготовленные к вылету быстро взлетели и отправились на перехват противника. 23 японских истребителя на всякий случай остались барражировать над нашими авианосцами. Это был наш последний резерв. Если бы мы заранее не заметили самолеты противника, то у них были бы неплохие шансы прорваться и нанести урон нашим кораблям. Однако мы о них узнали и успели среагировать. В этой группе летели 22 истребителя F2 Buffalo, 35 пикирующих бомбардировщиков SBD2 Dauntless и 12 торпедоносцев TBD1 Devastator. При этом торпедонос отстали на 20 километров от основной группы. Скорость у них была все же поменьше, чем у палубных истребителей-пикировщиков ВМС США. Строй самолетов тоже был довольно неровный. Неопытные американские пилоты летели небольшими группками, с трудом удерживая общее направление. В отличие от матёрых японских летчиков, эти американцы были еще плохо обученными, не нюхавшими пороха кадрами. Довольно редкие тренировки не могли сделать из них настоящих боевых летчиков. Даже если бы они были опытными бойцами, как японские морские лётчики, то в данном воздушном бою у японцев всё равно было бы преимущество по количеству самолётов. И при этом все атакующие японские палубные самолёты были новейшими истребителями, против которых у американских устаревших истребителей Буффало не было ни единого шанса. Кстати, Лексингтон или Леди Лекс, как этот авианосец неформально называли в американском флоте. Так вот, Именно Лексингтон был единственным авианосцем на Тихом океане, на котором еще базировались устаревшие палубные истребители F2A. Два же других авианосца Тихоокеанского флота США, Enterprise и «Саратога» уже успели по программе модернизации флота получить новые палубные истребители Grumman F4F Wildcat. Лексингтон был последним в очереди на замену старых самолетов на новые, и американцы просто не успели заменить старенький Буффало на Wildcat'ы. Когда началась война с Японией, поэтому сейчас американским пилотам пришлось платить кровью, сражаясь на устаревших машинах против современных японских истребителей Zero. Хотя, насколько я помнил, то и Wildcatы также были не соперниками нашим Zero. Только в 1943 году американцы начали делать самолеты, которые могли на равных драться с этими японскими истребителями. Наши Zero атаковали вражеские самолеты в 40 милях от эсминца Араси, стоявшего в Южном дозоре. Японские пилоты действовали четко и профессионально. Истребители противника были связаны боем, а большая часть японских самолётов атаковала пикирующие бомбардировщики. Когда отставшие американские торпедоносцы вышли к месту боя, то все истребители Буффало были уже сбиты. А Из 35 СБД-2 Dauntless уцелело только 7, и тех с азартом гоняли многочисленные японские палубные истребители. Однако Минору Гэнда, который командовал нашими Zero в этом бою, Умудрился не только сбить один вражеский бомбардировщик, но и при этом не утратил командование. Он вовремя заметил приближавшийся торпедоносцы и отправил им на перехват пять десятков японских истребителей. Не зря его называли гениальным пилотом и превосходным тактиком. Я ни разу не пожалел о своем решении, когда назначил его заместителем вице-адмирала Адзавы. Американские пилоты торпедоносцев были ребятами храбрыми. Даже когда их атаковали Зеро, падающие на них сверху, то американцы не свернули с курса. Все 12 девастоейтеров упрямо шли к маячившему впереди японскому эсминцу Араси. Это была единственная замеченная ими цель, и они решили атаковать этот японский корабль. Зэро поочередно заходившие в атаку выбивали один-два торпедоносца из строй вражеских машин. Последний девастоейтер упал в воду, не долетев до нашего эсминца около пяти километров. Он даже успел сбросить торпеду, которая, впрочем, прошла мимо Араси. Попасть торпедой на таком расстоянии по юркому японскому эсминцу Можно было лишь случайно. Прежде чем последний американский торпедоносец рухнул в воду, все оставшиеся пикирующие бомбардировщики тоже были уничтожены. Всего мы потеряли в том бою 90. Правда, из них смогли спастись пять японских пилотов, которые были подобраны подошёр Шмараси. Кстати, этот эсминец подобрал не только наших летчиков, но и всех успевших выпрыгнуть с парашютами американцев. Я не был сторонником жестоких мер, и когда узнал, что многие американцы Будучи сбитыми в этом воздушном бою, выпрыгнули с парашютами и упали в воду, то приказал командиру Араси, капитан второго ранга Юсумаси Ватанабе, выловить из воды не только наших, но и всех американских летчиков. Однако даже здесь я рассуждал не как идеалист и гуманист, а как прагматичный реалист. Надо всех этих людей взять в плен и допросить. Нам просто необходимо знать точные координаты и курс вражеского авианосного соединения. Кроме того, если их оставить барахтаться в воде, то в этом квадрате может появиться какая-нибудь случайная американская подлодка. И чего доброго еще спасет этих бедолаг. Лучше пусть отправляются в Японию. Посидят до конца войны в наших лагерях для военнопленных, подумают о смысле жизни. Вот примерно так я и рассуждал в тот момент. Ну да, да. Вот такой я бесчувственный гад. Только я еще помню при этом, как смотрел по телевизору передачу про атомную бомбардировку Хиросимы. Помню старые кадры кинохроники. Руины японского крупного города, палённый ядерным огнем. Тени на стене, оставшиеся после сгоревших при ядерном взрыве людей. И трупы, трупы, трупы кругом. Обожжённой радиацией люди, женщины, старики дети. Мужчин -то тогда в городе было мало. Все они были на фронте, а в тылу оставались женщины, дети и старики. И вот по ним-то и ударили представители самой цивилизованной, демократичной и гуманной страны в мире. Атомными бомбами ударили это после знаний давало мне повод относиться к американцам, как ветеринар относится к бешеным животным, которых надо или уничтожать, или изолировать от общества. И никакой жалости и всепрощения. Мы их прощать будем, когда выиграем эту жестокую беспощадную войну. Да уж. За два года в этом мире я совсем и японился. Уже начинаю думать, как настоящий самурай, лозунгами, блин. Уже через час мы наконец то получили сообщение от Мицуо Футиды, командующего нашей ударной авиагруппой. Он передал координаты авианосного вражеского соединения, обнаруженного его самолетами. Авианосец ВМС США «Лексингтон» на полной скорости отходил на юго-запад в сопровождении тяжелых крейсеров Чикаго, Портленд, Астория и пяти эсминцев. Еще через 32 минуты последовало новое сообщение. Вражеский авианосец тонет, все остальные корабли противника получили серьезные повреждения. Через два часа, когда самолёты нашей ударной авиагруппы вернулись и приземлились на японские авианосцы, Я слушал доклад Футиды. Авианосец, классифицированный нами как Лексингтон, получил попадание 13 торпеды и 21 бомбы. На нем практически сразу возник сильный пожар. Когда наши самолеты начали отход, то он уже наполовину ушел под воду. Тяжелый крейсер Чикаго поразили 4 торпеды и 9 бомб. Крейсер перевернулся и затонул. В тяжелый крейсер Астория попали 2 торпеды и 14 бомб. После чего на нем произошел взрыв боеприпасов, и крейсер быстро скрылся под водой. Тяжелому крейсеру Портленд досталось шесть торпед и 2 бомбы. Он правда, еще держался на воде, когда мы начали свой отход, но думаю, что скоро этот корабль затонет. Когда я в последний раз его видел, то он сильно наклонился на левый борт, а его корма практически скрылась под водой. Кроме того, весь его корпус был охвачен огнем. Видимо, наши торпеды пробили топливную цистерну, и вытекшее топливо воспламенилось. Все вражеские эсминцы получили серьезные повреждения и затонули. Большинство из них было поражено нашими бомбами. И только один погиб от попадания сразу трех торпед. Тут отличились торпедоносы капитана второго ранга Сигэкадзу Симадзаки. Наши потери составили три пикировщика и семь торпедоносцев. Потери личного состава: 15 погибло и 23 ранено.